Глава 6. Иммануил Филиберт I «Железная голова» и возрождение герцогства В такой нелегкой обстановке родился 8 июля 1528 года в замке Шамбери будущий герцог Савойский Иммануил Филиберт I по прозвищу «Железная голова». При его отце герцогство Савоя практически исчезло с политической арены Европы. Одним из немногих замков, который принадлежал семейству, был замок Верчелли. Единственным выходом из этой ситуации, чтобы как-то вернуть престиж династии, было отправить юного принца Савойского ко двору императора. Поэтому в возрасте 17 лет Иммануил Филиберт поступил на службу в испанскую армию Карла V. Юноша оказался талантливым в военном деле. За его отчаянную смелость и неуязвимость принца и прозвали «железная голова». Его отцу Карлу II нелегко далось решение отправить на чужбину единственного выжившего сына, но он понимал, что выбора нет. Вернуть потерянные земли можно было только путем тонкой дипломатии и дружбы с самым сильным монархом Европы, каковым и являлся Карл V. Кроме того, казна герцогства практически опустела, и пополнить ее можно было только благодаря военной службе сына. Юный рыцарь Иммануил Филиберт, прибывший ко двору императора, был хорош собой прекрасно сложен физически, хоть и небольшого роста. Это был очень целеустремленный молодой человек, полный энтузиазма и надежд на то, что он станет великим воином и дослужится до ранга полководца. Так, в конце концов, и случилось. Изначально как младшему сыну Иммануилу Филиберту прочили духовную карьеру. Когда принцу было всего два года, римский папа Клемент VII пообещал ему впоследствии кардинальскую шапку. Но пантифик не мог выполнить своего обещания. Он умер через четыре года после этого. Обстоятельства тоже не позволили Иммануилу Филиберту стать кардиналом. Из-за смерти старшего брата он унаследовал престол герцогства. Таким образом, вместо духовного образования принц Савойский получил в Ницце военное, политическое и гуманистическое. Иммануил Филиберт изучал латынь, философию, грамматику, риторику, литературу, алгебру, геометрию. Попутно он проходил военную подготовку, обучался верховой езде, стрельбе из лука, арбалета и огнестрельного оружия. Латынь и греческий давались принцу нелегко. Грамматика и классическая литература тоже не вызывали особого интереса. А вот что его увлекало очень сильно – это история, философия и политика. Особенно те аспекты, в которых говорилось о законах и правлении государством. При этом Иммануил Филиберт читал труды не только античных классиков, но и те исторические манускрипты, где была записана история династии Савоя. Принц также увлекался математикой и механикой. Его с детства интересовали разные механизмы и научные инструменты. Теперь он свел тесное знакомство с талантливыми инженерами, математиками и алхимиками. Уже в возрасте 17 лет... Эммануил Филиберт прекрасно осознавал свою роль в возрождении былой славы государства Савойи, единственным представителем которого он остался после смерти отца. Принц был очень приятен и учтив в обращении с людьми. Он прекрасно освоил искусство нравиться всем и обладал такой же харизмой, какой когда-то его предок Зеленый граф. Молодой человек был очень остроумным коммуникабельным, умел слушать и делать вид, что ему чрезвычайно интересно все, что говорит собеседник. С дамами юный принц был невероятно обаятелен и дружелюбен. Так что в конце разговора каждая женщина была уверена, что юноша пылко влюблен именно в нее. Иммануил Филиберт был также скромен, говорил много о других и мало о себе, вел себя с каким-то королевским достоинством которые он унаследовал от своей матери Беатрис Португальской. Но в то же время в нем не было ни капли высокомерия. Принц Савойский был умным, хитрым. У него была очень развита интуиция, и он умел использовать любую ситуацию с выгодой для себя. Эммануил Филиберт быстро стал любимцем как придворных, так и самого императора Карла V. Тот к тому же был ему дядей, так как мать принца Савойя являлась сестрой жены императора. Возможно, юноша напоминал Карлу V его самого в молодости. Иммануил Филиберт так очаровал императора, что тот, обычно скупой на благосклонность и кумовство, полюбил племянника и впоследствии постоянно продвигал его по карьерной лестнице. Принц Савойский становится постоянным спутником Карла V, сопровождает его во всех военных походах, на торжественных церемониях и банкетах. В конце концов, государи жалуют ему очень высокую награду, «Орден Золотого Руна». Проходит всего лишь год после приезда Иммануила Филиберта ко двору Карла V в 1545 году, и вот он уже является главнокомандующим гвардии императора и всей фламандской кавалерии. А еще через два года молодой принц Савойский уже настолько близок к дяде, что тот заказывает написать его портрет своему самому известному и любимому художнику Тициану Вечеллио. Он даже вызвал его предварительно из Венеции в Германию, чтобы тот писал портреты членов его семьи и самых близких подданных. Сестры Карла V, Мария Венгерская и Элеонора, вдова французского короля Франциска I, тоже благоволили Иммануилу Филиберту. Юноша также подружился со своим двоюродным братом принцем Филиппом, будущим королем Испании Филиппом II, и с некоторыми немецкими князьями. Постепенно слава принца Савойского выросла так, что вскоре все аристократы Европы и дипломаты стремились познакомиться и подружиться с фаворитом императора. Иммануил Филиберт всегда участвовал во всех турнирах, охотах, банкетах, балах и везде выделялся своей красотой, хорошими манерами и крепким телосложением. Он понимал, что возвращение территории герцогства Савоя зависит от того, насколько он проявит себя при дворе и насколько тесно сблизится с самыми влиятельными аристократами Европы. Ведь императора окружало много людей, которые были против реставрации герцогства Савойского, и с этим надо было что-то делать. Существование Мануила Филиберта омрачало то, что он был стеснен в финансах. Ему приходилось делать все возможное и невозможное, чтобы раздобыть денег на тот стиль жизни, который он должен был вести при дворе. Об этом известно из частно сохранившейся переписки, которую принц вел со своим отцом. Например, когда Эммануил Филибер должен был сопровождать Филиппа Габсбурга в Голландию и Фризию в 1549 году, его мажордом заметил, что нужно делать то, что можно, а не то, что хочется. Правда, поездку пришлось отложить до следующего года из-за приступа подагры у императора, и принц Савойский выиграл время, чтобы собрать нужную сумму. Она состояла из зарплаты, которую Иммануил Филиберт получал от Карла V, денег, которые сумел выслать отец, помощи, которую оказала Мария Венгерская, и денег, которые ему судили взаймы богатые друзья. Таким образом, принцу удалось не ударить в грязь лицом перед своим кузеном королевской крови. А еще через год, в 1551 году, Филипп Габсбург решил переехать в Испанию и не возвращаться больше в Германию. Он пригласил своего кузена Иммануила Филиберта поехать с ним и служить при его дворе. Это был сложный выбор для принца Савойского – остаться в Германии при дворе Карла V или уехать с его сыном. После долгих раздумий, переписки с отцом, взвешивания всех за и против, Иммануил Филиберт решил принять предложение кузена и он не прогадал. Теперь молодой человек стал подданным испанской ветви Габсбургов и, благодаря правильному выбору, сумел вернуть независимость своему герцогству. Кроме службы при дворе Филиппа, Эммануил Филиберт продолжал воевать на стороне императора против Франции. В 1553 году Карл V назначает его главнокомандующим всех своих войск взамен прежнего полководца, убитого на войне. Принц тогда уже стал герцогом Савойским после смерти отца. Ему в те времена было всего лишь 25 лет. В помощь Иммануилу Филиберту I назначают двух капитанов – Андреа Дерриа и Джованни Батиста Кастальдо. За плечами у герцога уже много военных подвигов, включая военную кампанию 1552 года в Пьемонте, когда маркиз Ферранте Гонзага доверил ему командовать кавалерией. Эммануил Филиберт всегда воевал на первой линии и интуитивно чувствовал подходящий момент, когда нужно было начать атаку. Он продемонстрировал свой талант полководца и в других сражениях. Например, во Фландрии в 1553-1554 годах, когда воевал за императора. В 1555 году Карл V отрекся от власти. Он разделил свою империю между братом Фридрихом и сыном Филиппом и удалился от дел. С этого момента Эммануил Филиберт I воевал не менее успешно на стороне короля Испании Филиппа II. Врожденный талант полководца принес ему немалую выгоду. Молодой и обаятельный принц превратился в опытного, сурового и яростного герцога-полководца, который не щадил ни врагов, ни предателей. Если таковые находились, после сражений он приказывал их казнить. XVI век – это было время большой трансформации в армии, когда с появлением огнестрельного оружия и пушек приходилось менять все – обмундирование солдат, манеру ведения боя, перестраивать стены и крепости, уменьшать кавалерию и увеличивать число пехотинцев. В этот период ценились уже не старые опытные кондотьеры, которые воевали прежними методами, а молодые образованные войны, которые легко перестраивались и адаптировались на ходу в новых условиях. И Иммануил Филиберт был именно таким. В 1555 году Филипп II назначил графа Савойского губернатором Нидерландов, которые находились под властью Испании. Там ему пришлось применить все свои таланты в управлении маленьким государством и решать множество финансовых проблем. Закрывать долги, искать субсидии на новые военные компании, выплачивать задержанную зарплату солдатам, регулировать конфликты с банкирами города Анверса, которые в течение всего периода войны сужали деньги королю. Для Иммануила Филиберта это был новый опыт, который впоследствии он применил в управлении своим герцогством. К 1557 году все долги были погашены, и герцогу удалось собрать новую большую армию из 50 тысяч воинов с огромным количеством разного оружия. Весной 1557 года Франция заключила союз с новым римским папой Павлом IV Карафа, который был настроен против испанцев. Сражения начались с новой силой. Французы захватили города Дуэ и Ленс и грозились продвигаться дальше во Фландрию. Эммануил Филиберт вернулся командовать войсками и рассчитывал подавить французскую армию численностью и внезапностью маневров. Его неожиданные атаки заставили врагов врасплох. И нидерландские войска одерживали победу за победой. При этом французы никогда не знали, где, в каком конкретном месте находятся войска герцога Савойского. В этом признавался коннетабль и главнокомандующий французской армии, один из самых знаменитых генералов своей эпохи, Ан де Монмарси, который был военным с огромным стажем и прошел войну от битвы при Равене до сражения при Паве. В отличие от него, Иммануил Филиберт, благодаря своему чутью, предвидел все передвижения и действия французов. Он всегда опережал их и нападал со спины. Герцог Савойский воевал до самого конца и получил от королевы Шотландии Марии Стюарт еще одну высшую военную награду. Орден Подвязки. Под конец итальянских войн между Габсбургами и Валуа Эммануил Филиберт I одерживал сокрушительную победу над французами в битве при городе Сен-Контенте. После чего он прославился как один из величайших полководцев своего времени. Былой престиж дома Савоя был восстановлен. Этот военный успех помог укреплению репутации Филиппа II Габсбурга как нового европейского монарха. Война продолжалась и изрядно измотала как солдат, так и главнокомандующих. В 1558 году умирает жена Филиппа II, английская королева Мария Тюдор, что приводит к разрыву связи между Испанией и Англией. Во всей Европе наступает глубочайший кризис и проблемы религиозного характера из-за раскола церкви на католическую и протестантскую. Четыре основные державы – Германия, Франция, Испания и Англия – уже не в силах воевать друг с другом. Монархи понимают, что войну нужно прекращать. Это привело к заключению мира между Францией и Испанией в 1559 году в городе като что положило конец итальянским войнам. Ну а что же Эммануил Филиберт I? Главной его целью было восстановить не только боевую славу, но и владение своих предков. 14 лет он отчаянно сражался на стороне сильных мира сего в надежде, что его планы осуществляться и затраченные усилия оправдаются. Это было похоже на какую-то азартную игру, ведь в случае малейшей ошибки герцог мог потерять и то малое, что у него еще оставалось. Можно сказать, что он поставил на карту все и теперь или пан, или пропал. Пока Эммануил Филиберт был пешкой в чужой игре, он вел себя скромно и выполнял все, что от него ожидали. Но молодой человек был рожден для того, чтобы быть абсолютным монархом. И он доказал это, когда был губернатором Нидерландов. Про герцога Савойского можно сказать, что он стал великим князем маленького княжества. Мануил Филиберт предпочитал быть хозяином, хоть и крохотного, но своего государства, чем управлять большим королевством от имени какого-то другого монарха. Когда начались мирные переговоры в като герцог Савой не сомневался, что наступил самый подходящий момент, чтобы собрать урожай после 14-летней верной службы при дворе сначала Карла V, а потом Филиппа II. Он лично принимал участие в переговорах и применил весь свой талант дипломата. Эммануил Филиберт убедил государей, что восстановление герцогства Савойского в его прежних границах принесло бы пользу всем европейским державам. Савоя, расположенная между Францией и владениями Испании на севере, а именно герцогством Миланским, препятствовала бы прямым контактам между Францией и Испанией и гарантировала бы стабильность в отношениях между ними. Благодаря своей пылкости и красноречию, а также соблазнительным обещаниям, герцогу удалось добиться своего. По условиям мирного договора Иммануил Филиберт I получил назад все свои владения, завоеванные французами при правлении его отца Карла II, плюс ему добавили некоторые территории – Салуцо и Монферато. Правда, герцогу пришлось уступить некоторые крепости Восточного Пьемонта – королю Генриху II который хотел иметь базу для экспансии в Паданскую долину. А испанцы, в свою очередь, захотели контролировать некоторые фортификации западной части Пьемонта. Всю оставшуюся жизнь герцог Савойский посвятил восстановлению своего разоренного герцогства и окончательно перенес столицу из Шамбери в Турин. После заключения мира он женился на сестре нового французского короля Генриха II Маргарите Валуа. Правда, изначально его отец вел переговоры о браке своего сына с сестрой Марии Тюдор, принцессой Елизаветой Английской. Но смерть бездетной Марии кровавой смешала все карты, и ее единокровная сестра взошла на трон Англии под именем Елизавета I. Да и сама Елизавета, еще будучи принцессой, была против брака с Эммануилом Филибертом. Говорят, что когда Карл II сватал ее за своего сына, она воскликнула: "Лучше смерть, чем замуж за совой я." Кроме Елизаветы Тюдор, подходящими невестами были Елизавета Французская, дочь Генриха II и Екатерины Медичи, и сестра Генриха II Маргарита Валуа. Но на Елизавете Французской женился овдовевший король Филипп II. Это был уже его третий брак. Первый раз, еще будучи принцем, Филипп женился на Марии Португальской, своей двоюродной сестре, как по отцу, так и по матери. Но Мария умерла при родах в возрасте всего 17 лет произведя на свет наследника, душевнобольного принца Дона Карлоса. Филипп II сначала хотел женить своего сына на Елизавете Валуа, но после смерти второй жены Марии Тюдор женился на ней сам. А Иммануилу Филиберту оставалась в жены только Маргарита Валуа. Герцогу Савойскому в то время был 31 год, а его невесте 36. Свадебная церемония была скромная и почти секретная. Все закончилось в течение нескольких минут без труб, фанфар и песнопений. Молодых сопровождал только небольшой кортеж придворных. Хотя на самом деле герцог Савойский планировал грандиозное торжество, но помешал несчастный случай. За два дня до свадьбы брат невесты, король Генрих II, был смертельно ранен копьем в глаз во время турнира и умирал в муках в своем дворце. Иммануилу Филиберту и Маргарите нужно было срочно обвенчаться до объявления траура. Состояние Генриха не оставляло никакой надежды на то, что он выживет. А с его смертью во Франции могла наступить смута, потому что наследник престола принц Франциск был всего лишь 16-летним подростком, слабым умом и здоровьем. Поэтому Иммануил Филиберт опасался, что власть во Франции будет оспаривать династия Гизов которые выступали против возвращения земель герцогству Савоя. Ему и в голову не приходило, что королева Екатерина Медичи окажется сильнее гизов и будет управлять королевством 30 лет до своей смерти как регенша своих малолетних сыновей. Молодые успели пожениться как раз вовремя. Через несколько часов после окончания свадебной церемонии Иммануила Филиберта Савойского и Маргариты Валуа Генрих II скончался. 10 августа 1559 года в возрасте 40 лет. Еще одной проблемой был возраст Маргариты Валуа. Это внушало опасения, что брак будет бездетным. В таком случае трон унаследовал бы кузен Эммануила Филиберта, французский принц Джакома Савои-Немур. Он был хоть и дальний, но в данный момент ближайший родственник герцога. Франция хоть и признавала автономию Савоя, но попыталась бы вернуть герцогство себе. Несмотря на скромную церемонию венчания, об этой свадьбе говорили во всем Париже. Ведь жених – прославленный полководец и победитель битвы при сан -Квинтино. А невеста – сестра короля, очень образованная женщина, покровительница искусства и литературы. Брак Марса и Минервы – так называли их предстоящее бракосочетания до того несчастного турнира. Маргарита – женщина очень умная и утонченная. Она прекрасно знала греческий, латынь и итальянский языки, интересовалась классической литературой, философией и историей. Герцог Савойский на ее фоне казался более простым, не таким образованным и утонченным, но они прекрасно дополняли друг друга, и у них были хорошие отношения. Может быть, это была не любовь, но, по крайней мере, дружба и уважение. А такая умная женщина, как Маргарита, была отличной помощницей герцога в государственных делах. К счастью, Иммануила Филиберта, несмотря на все опасения, в этом браке у него с Маргаритой родился единственный сын, Карл Иммануил. Он унаследует герцогский престол после смерти своего отца и будет править долгие 50 лет. Правда, после рождения сына Иммануил Филиберт отдаляется от жены, считая свой династический долг выполненным. Немолодая и не особенно красивая супруга его не привлекает физически. Маргарита ревнует, она очень огорчена холодностью мужа, так как рассчитывала произвести на свет еще одного-двух детей, пока не станет совсем поздно. Но ее характер и воспитание не позволяют ей показывать свои чувства. Герцогиня утешается тем, что посвящает себя своему маленькому сыну. Женщина заботится о ребенке до конца своей жизни. В сентябре 1574 года герцог Иммануил Филиберт I отправляется во Францию, где сопровождает нового короля Генриха III в Леон. В это время Маргарита с сыном заболевают лихорадкой. Больная женщина ухаживала за маленьким Карлом Иммануилом до тех пор, пока у нее были силы. Герцогиня Савойская умирает от лихорадки 15 сентября 1574 года в возрасте 51 года. С тех пор Иммануил Филиберт I в память о жене постоянно носит на шее цепочку с колоном, Крест из маргариток из золота с жемчужинами. Украшенный герцогской короной с надписью «Кто бы мог ее воспеть». Иммануил Филиберт I Савойский пережил супругу на 6 лет. В 1574 году ему удается получить от французского короля Генриха III города Пенеролло и Савильяно, а в следующем году от Испании, Асти и Сантью. Он также долго пытается завладеть полностью землями Манферато и Салуцо, но безрезультатно. Первые принадлежали династии Гонзага, вторые – Франции. Иммануил Филиберт уже с момента заключения мира в Като-Камбрези твердо решил, что столицей его герцогства будет не Шамбери, а Турин. Это было гораздо удобнее с точки зрения географического положения. Турин расположен на перекрестке важных путей, соединяющих Ломбардию с Легорией и землями Савоя по ту сторону Альп. Кроме того, Турин был гораздо безопаснее с военной точки зрения так как Шамбери находился на границе герцогства и был гораздо уязвимее. Аристократия Турина долгое время была в союзе с французами, и доверять им было нельзя. Поэтому постоянное присутствие герцога в Турине было важно для того, чтобы укрепить там свою власть и усмирить непокорных подданных. Таким образом, столица герцогства была перенесена с французской территории Шамбери на итальянскую территорию, которая все еще была раздробленной. В XVI веке Испания контролировала Миланское герцогство Сардинию, Сицилию, а также королевство Неаполь, которое распространялось на весь юг полуострова. В центре все также была Папская область, а остальную часть полуострова занимали Республики Венеция, Генуя и Лука, герцогство Модена и Реджо, которыми управляла династия Десте. Мантуя, принадлежавшая маркизам Гонзага и Тоскана, которая находилась под властью великих герцогов Медичи. Получалось так, что на большую часть Италии распространилась власть испанцев. Такая раздробленность когда-то бывшей Великой Западной Римской империи создавала ситуацию нестабильности и неуверенности, но в то же время оставляла надежду на перспективу объединения государства в будущем. Италия пока что оставалась на карте только географически. Для ее объединения нет никаких предпосылок и никакой возможности. Иммануилу Филиберту пока что даже в голову не приходило объединить весь полуостров под своей властью. Он и не подозревал, что этим займется его потомок три столетия спустя. Но, возможно, где-то в глубине души герцог уже задумывался об этом, читая произведения Никола Маккиавелли. А пока что в голове Эммануила Филиберта I складываются планы о дальнейшем и как можно большем расширении своих владений. Он также понимал, что лучше всего этого можно достичь путем хитрых дипломатических комбинаций. Герцог интуитивно чувствует, какие нужно создать условия для того, чтобы в дальнейшем стало возможно объединение, если не всей, то хотя бы северной части Италии. Именно это и повлияло на его решение окончательно переселиться за Альпы, в Пьемонт, и основать столицу в Турине. Торжественный въезд Эммануила Филиберта I в новую столицу состоялся 7 февраля 1563 года, еще при жизни его жены Маргариты Валуа. Незадолго до этого из замка Риволи герцог наблюдал, как французская армия покидает город. Вместе с Эммануилом Филибертом в Турин приезжает его супруга Маргарита Волуа с маленьким сыном на руках. Их сопровождает пышный кортеж рыцарей, знатных дам, духовенства, иностранных послов, барабанщики и трубачи. В этот день состоялся пышный прием, празднество с банкетами, балом и театральными представлениями. Но Турин пока что еще средневековый город, и нужно срочно принимать меры по его модернизации. Первым делом началось строительство новой цитадели с применением всех современных достижений. Для этого в город были приглашены самые известные военные инженеры – Франческо Джорджо Мартини, Франческо Почетто и семья Сангало. На строительство крепости ушло всего два года и были задействованы не только жители Турина, но и других городов. Они поставляли материалы, механизмы, транспорт и рабочие руки. Крепость была окончательно достроена в 1577 году и стала символом мощи династии Савойя. Герцог не хотел оказаться снова под каблуком у Испании или Франции, поэтому велел постараться на славу. Все оставшиеся годы Иммануил Филиберт I занимался благоустройством своего государства. Были построены многие новые жилые здания, значительно расширен университет. Построена театр-галерея, где герцог держал книги, картины, научные инструменты, предметы античности и разные раритеты. Эммануил Филиберт был первым представителем дома Савоя, который увлекся коллекционированием произведений искусства, манускриптов, научных инструментов, антиквариата и разных древних артефактов. В его коллекции были такие редкости, как раковина индийской улитки и два турецких лука с колчаном и стрелами. Герцог семьей поселился во дворце архиепископа, так как замок Ахайя, сейчас он называется Дворец Мадама, был слишком мал. Впоследствии он задумал построить для себя новую резиденцию за городскими стенами, окруженную большим садом с клумбами, оранжереями с редкими растениями, гротами, фонтанами, водопадами и ловушками для птиц. Кроме того, там должны были быть фермы для разведения мясного и молочного скота, а также тутовые оранжереи. Герцог задумал начать производство шелка. Впоследствии этот парк назвали королевским, и потомки Эммануила Филиберта расширили его так, что он буквально окружил город. Большую часть сквера разрушили французы в 1706 году. К двору Савоя в Турин стекаются многие художники, скульпторы, архитекторы, чеканщики, мастера по мозаике и инкрустации. Они приезжают не только из Италии, но и из других стран: Нидерландов, Фландрии, Германии, Австрии. Правда, среди них нет известных имен. Все лучшие мастера уже работали на других монархов Европы, но тем не менее их достаточно, чтобы украсить новую столицу Савойи произведениями искусства естественного средневекового города, Турин постепенно превращается в просторную и оживленную столицу герцогства. Ему еще далеко до таких городов, как Париж, Рим или Флоренция. Но, по крайней мере, Турин становится хоть немного похожим на них, и герцог Савойский старается идти в ногу со временем. В 1578 году Иммануил Филиберт перевез из Шамбери в Турин священную плащеницу, для которой в 1694 году была построена часовня. Эта реликвия до сих пор находится в Туринском соборе. Кроме того, герцог оказался страстным алхимиком. Он днями и ночами развлекался с колбами и ретортами, проводя разные опыты. Иммануил Филиберт даже пытался изобрести препараты для лечения почечных проблем и подагры. Его здоровье в те времена сильно ухудшилось. Герцог Иммануил Филиберт I Савойский умер 30 августа 1580 года в возрасте 52 лет. Последние годы жизни он мучился от подагры, вызванной скорее всего, неправильным питанием. Герцог ел много мяса и рыбы, но совершенно пренебрегал зеленью, овощами и фруктами. Еду он предпочитал запивать крепким испанским вином. Местное вино Пьемонта казалось ему слишком слабым. Вскоре у него развилась почечная недостаточность, цирроз печени, возникали лихорадка, кашель с мокротой и носовые кровотечения. Иммануил Филиберт I был похоронен в соборе Турина, а три столетия спустя его прах был перенесен в часовню плащаницы. Новым герцогом Савойским становится его сын, Карл Иммануил I по прозвищу Великий Вор.